Глава сотая. Президент Исландии. 1944 год. А в Исландии правительство опиралось на палку, на косяк. Или это в законах страны был косяк? И по дороге с датского лужа оно спрашивало этот косяк. Men Лоулит. Но законно ли это, датский? Косяк сиял в утреннем свете, сверкающий белый и шептал свой ответ так тихо, что дедушка не слышал его. Ведь сейчас у него в голове громыхала другая мысль. «Может быть, меня выбирают на такую высокую должность, потому что по части радости я стою ниже всех?» Люди доверяют тем, кто демонстрирует холодный рассудок в горячих дебатах. Он прошагал вперед по комнате и вниз по лестнице. Конечно же, дедушка знал, что маленький народ никогда не может стать свободным. И как это у Бога праздновать независимость в завоеванной стране? Разумеется, исландцы были первой в мире нации, которая в таком положении стала считать себя свободной. Им родимым фантазией не занимать, думал дедушка, качая головой. Он спустился в сени, глянул по старой привычке через стеклянную дверь и снова подумал то же самое. Что за нелепость ставить церковь прямо напротив двора, чтобы она затеняла тропинку к дому? Отсюда не было видно ничего, кроме фасада этой церкви. Он был наполовину залит солнцем, а за ним виднился фасад коровника в Эвендарстадере, также освещенный утренним солнцем с севера. Конечно, оно, родимое, уже взошло. Была четверть пятого. Он вошел в кабинет и заглянул в глаза королю Дании, стоявшему на шаткой опоре на столе в рамке, вместе с Франклином Делано Рузвельтом в другой рамке а потом юркнул в небольшую уборную в кухонном коридоре и принялся, как всегда, ждать струи. В то утро она, на удивление, долго не появлялась, а когда появилась, то была в самом прямом смысле слова «наполеоновской». Ее так прозвали в честь самого Бонапарта, потому что императору Франции часто приходилось ждать под деревом, пока тело не отдаст свою жидкость, и весь полк ждал у него за спиной. Грызь в животе и сушь в пузыре всегда сопровождали власти имущих, как-то сказал мне один врач. Рядовой мочится сверкающей дугой, похожей на триумфальную арку, в то время как командир корчится над вертикальной капелью. Стресс сильных мира сего. Правитель прошел на кухню и взял из буфета стакан. Затем открыл кран с холодной водой, дал ей немного политься, как заведено у исландцев а руки положил в карманы халата и, щурясь, принялся смотреть в северное окно. Хотя все вокруг было серым, солнце выглядывало из прорехи в облаках над Эссией и светило горизонтальными лучами в лицо лысеющему человеку с темными бровями и ртом, словно отлитым из бетона. На мысу на той стороне по ночному тихого скерья фьорда спал народ в своем маленьком низеньком городочке. Он едва доходил до холма Скоула-Вёрдюхольд, который покуда стоял неувенчанной церковью Хаттальгрима. В настоящее время описанная местность относится к центральному району Рейкьявика. На востоке виднелись горы Блауфьотль, а далеко за ними лежала терзаемая войной Европа, где его сын застрял в яме, а копия а может могиле. Он уже больше года не получал от него вестей. И где его невестка, конечно же, уже встала, чтобы варить кашу в том милом доме в Любике. А где ты сейчас, маленькая Герра? Как она проведет этот исторический день? Дедушка никогда не терял веру и думал обо мне каждое утро, как он рассказывал позже. Зато мне было суждено забывать его на целые недели. Я даже представить себе не могла, что он станет президентом Исландии. Но вот он стоял на кухне в бесостадере, многоопытный, грудоколесый, облаченный в самый дорогой во всей Исландии халат. Главвождь страны, которая еще не проснулась, но собралась использовать войну для своей выгоды. Могло ли это принести удачу? Не суждена ли нам за это расплата, пусть и запоздалая? Дедушка потянулся через тумбу, приоткрыл кухонное окно и почуял доносящуюся из-за него вонь исландской национальной наглости, которой только предстоит подрасти в грядущие годы и породить такие слова, как «нажиться на войне», «усиленная эксплуатация», «тресковая война» и «расширенные сферы влияния». Он сунул палец под струю, ощутил, что ледник уже влился в воду, Но дедушка позволил ей течь дальше, в такт своим мыслям, будто аккомпанемент пианиста к сольному пению, которое сейчас стало громче. Да, он, в течение трех лет бывший Ио короля этого безмолвствующего народа, хотя бы честно пытался переубедить их, уговорить подождать, пока война не поутихнет, и люди снова не смогут разговаривать, как свои собственные господа и их слуги. Но его не стали слушать. В парламенте посмеялись над его предложением о национальном собрании. И вот те же самые люди будут избирать его президентом сегодня днем на полях Тинга, где исландцы в последний раз управляли собой сами 700 лет назад. Дедушка Свейн был закален на званых обедах и привычен коронованным особам, что было главной причиной, по которой его выбрали президентом Исландии. Он единственный из всех исландцев умел сидеть за почетным столом, и у него были шорты, которые требовались в Букингемском дворце. И не уставал от почестей. И все же, если бы его вскрыли в это сумрачное летнее утро, в его внутренностях можно было бы обнаружить горделивый трепет. Ведь сейчас он входил в холодную, как лавовое поле, книгу «Историю Исландии» и жал руку Ньялю из Бергтарсхволя, Торгиеру Годи Светлого озера и Снори Стурлусона если, конечно, тот не сидит по обыкновению в своем шатре, занимаясь там записыванием или списыванием. Или как надо здороваться с древними исландцами? Вряд ли простым рукопожатием? Или рукописанием? Нет, что за мухотень? Наверное, я еще не проснулся, подумал старик, усмехаясь, налил в стакан воды и закрыл кран. Затем вновь окинул взглядом свой спящий народ и увидел, Сейчас солнце скрылось в нависшую над городом тучу. И больше в тот день, очевидно, не выглядывало. Так что этот просвет был обманчив. Или это ему подмигнул на удачу небесный президент, чьим коллегой он скоро станет. Впрочем, дедушка не увлекался чтением знаков. Погода — это просто погода, и никакого человеческого смысла в ней нет. Как говорится, а на что гневались боги? Отсылка к эпизоду, известному из нескольких саг, во время всенародного тинга, на котором было вынесено решение о крещении Исландии, исходившее от торги и рагуди Светлого озера. Один из противников введения христианства примчался на поля тинга и рассказал, что поблизости началось извержение и на хуторе течет лава, а значит, боги гневаются на смену веры. Ему возразили, указав на древнее лавовое поле под ногами. А на что гневались боги, когда извергалась та лава, на которой мы сейчас стоим? Но позже, тем же днем ему предстояло усомниться в объективности богов, управлявших погодой, когда он стоял на помосте на скале закона и переживал свой самый великий момент под проливным дождем. Потоки воды, нагоняемые южным ветром, были столь обширны, что даже самых суровых реалистов склонили к суеверию. В течение всей церемонии главе государства пришлось сидеть за своим столом на северном конце праздничного помоста, лицом к югу, и весь дождь и ветер летели ему за пазуху. Хотя у него был дождевик, а какое-то время он пользовался и зонтиком, как потом рассказывал нам, но водопад Капель беспрестанно обрушивался на столешницу, а оттуда стекал прямо ему на колени. Но ему пришлось не подавать виду. «Сидящий на носу корабля принимает вал на себя». К тому времени, когда наконец объявили, что он на законных основаниях избран президентом нового государства, его брюки промокли насквозь. Первому президенту Исландии пришлось держать свою первую речь в мокрых кальсонах. Но это же не было божьей возмездие за его многократные прегрешения, своеобразный потоп. Ведь прошло уже пять лет с тех пор, как он видел ее в последний раз. Ловушка-соловушка не приезжала в Исландию с самой довоенной поры. Но все это целомудренное житье, конечно же, не стирало старых грехов. Свен Бьорнсон стоял в толстом синем халате и обозревал рейк-явик. И как это часто бывает с пожилыми белыми мужчинами, его окружал флер праздности. Не было заметно, чтобы этот тихоня когда-нибудь обливался потом на работе или добился в жизни чего-нибудь заслуживающего почестей, «Тем более того, чтобы стать президентом Исландии». «Президентом Исландии? Да, а что на самом деле значит этот титул?» Спросил он себя, и тотчас увидел темную пылающую молнию у ног Всевластного, возвышавшегося у самой сердцевины жизни, и пальцы его ног отражались в этой блестящей ясности. Но он не получил ответа. Молния понимания вспыхнула, едва он задался вопросом, и погасло, едва вопрос прозвучал. Но это оставило после себя такое ощущение. Вот он стоит, старец в стране пылающего огня, осторожный адепт привычки, поставленный над молодой нетерпеливой нацией, народом, который ждет не дождется, когда можно будет бить себя в грудь на площадях всего мира, жиреть на доходах от войны и деньгах из плана маршала, поглощать неисчерпаемости западных морей и вычерпывать всю селедку, которую только дадут океанские воды. Дедушка допил стакан и, очистившись изнутри грунтовой водой Исландии, пообещал быть поосторожнее с этим фонтанирующим народом, являть ему одну лишь умеренность и смирение — стать примерным президентом. Это было именно то, что нужно. «Если они, окаянные, вообще меня выберут», добавил он по пути из кухни социалисты не занесут его в список а от этих членов партии независимости можно ожидать всего предводителей последних вместе с херманом из партии прогресса дедушка никогда не устраивал в качестве вождя народа десятилетиями они сидели в своей министерской резиденции и такие домашние тираны игнули свою линию а тут вдруг в стране появилась другая власть которая к тому же сама назначила свое правительство, без них, а еще тянула резину в вопросе о разводе. Независимцы в те времена были поистине так же непредсказуемы, как сейчас. В какой-то момент они представляли ответственные гражданские силы. Это пока у них была власть. А когда они ее упустили, то превратились в ворующих анархистов, не уважающих даже главу исландского государства, не говоря уж о короле или конституции. Дедушка отставил стакан и вышел из кухни, но по пути ему попалась на глаза тарелка, которая одиноко стояла на скамье, белая и чистая, с голубой каемкой. «Как нелепо, как нелепо», — подумал он, идя в коридор. В начале эпохи главы государства он заказал в Лондоне сервис на 70 персон со знаком правителя, буквой «П» и раздвоенным исландским флагом. Такой же знак красовался на таком же количестве ножей, ложек и вилок, все из серебра. Свейн Бьордсон, очевидно, вовсе не рассчитывал, что Исландия станет самостоятельной республикой, тем более при нем. Он прошагал в сене и снова вверх по лестнице, держа путь в спальню. Бабушка Георгия при скрипе двери заворочилась и резко вскочила. мун Минскат». «Уже утро, милый, датский». Он не ответил, а прошел к окну и начал возиться за навесками, а руки у него почти дрожали. Фру повторила вопрос, но он ответил не сразу. Его часто сердило то, что супруга посла Исландии, правителя Исландии, а без пяти минут президента Исландии так никогда и не овладела исландским языком, хотя на это ей было дано целых 40 лет. Но в это утро ему захотелось разбить окно и погрозить ей осколком стекла. «Эра гель, минсвейн». «Что-то не так, мой свейн?» «Датский». Он повернулся и посмотрел на Данию, лежащую в постели, пожелтевшую и седую. Как вообще сложилось, что такая умница за 40 лет так и не выучила язык? Наверное, для этого было какое-то препятствие в глубинах ее души. Какое-нибудь презрение народа-господ к карликовому языку Какой-нибудь чисто датский бес, который велел ей «Не учи то, что ниже тебя». И снова в который раз ему представился как при вспышке облик Лона в золотистом свете в гостиничном номере в Лондоне в 1939 году. Такая резвая, смеющаяся, причем по-исландски. «Ве диссамплея Минвин?» «Что мучит тебя, мой друг, датский?» «Ах, ничего!» «Ю, Дима Вануэ!» Нет, что-то все-таки есть, датский. Дедушка отделался фразой: Все дело в этом президентском посте. Честно признаться, я не знаю, подхожу ли я на эту должность. Окно с мелким переплетом глубоко сидело в толстой каменной стене. Дом в бесостадере был старейшем стране. Снаружи была трава, по-ночному зеленая где-то проснулся ветер, залив был весь бурунах, и травинки, казалось, махали человеку в окне тысячи и тысячи разом. «Медиа-ин-эн». «Но у них нет никого другого». Датский. «Что?» «Исла-ин». «Диха-ин-эн». «У исландцев. У них нет никого другого». Датский. «Да», — ответил он и снова посмотрел в окно, на родную землю, мол, надо смириться. Они выберут на эту должность человека, который для них не важен, для которого эта должность не важна, на церемонии, которая явно не важна для Бога. И все же он будет стоять там при тысячах шляп и криках «Ура!» на устах, обезумевшей от радости и промокшей до нитки, солнечным светом в сердце и детским оптимизмом в глазах, исландский народ. Да, народ. Пробормотал дедушка самому себе, тоном строгого папаши, в конце концов сдавшегося на громогласную волю ребенка. «Дитятка хочет это». И тут он забеспокоился, что ему придется предстать перед своим приятелем, Кристианом Десятым жалким и брошенным, в качестве вождя бессовестного народа. А ведь король так тепло с ним попрощался, когда они в последний раз виделись. И тут дедушке в голову пришла блажь, что вместо руки он пожмет королю Дании ногу, а король от этого громко вскрикнет.